Глава 16. Мия. По словам врачей, я провела в реанимации целую неделю. Ужас. К счастью, теперь всё позади. Утром меня перевели в обычную палату. Я очень этому обрадовалась и стала ждать папу. Уже через полчаса медсестра сказала, что ко мне посетители. Но это был не отец. Пришли из полиции. Они хотели знать, что со мной произошло. Я рассказала им, как всё случилось. Я стояла на кассе, и вдруг за мной встал странный мужчина. От него очень сильно пахло краской, а ещё у него был неприятный взгляд. Я взглянула на него мельком, и в груди тут же ёкнуло. Это он, наш грабитель. Само собой, я тут же отругала себя за паранойю. Это же надо заподозрить человека черти в чем, только потому, что от него несет краской. Даже стыдно кому-нибудь признаться. Но, выйдя из магазина, я не смогла уйти. В итоге, помявшись, решила дождаться подозрительного покупателя и немного пройти за ним, посмотреть, где живет. Далеко я не ушла. «А вы можете описать этого человека?» Спросил один из полицейских: "Я могу его даже нарисовать", ответила я. "Но мне нужен лист и карандаш. У нас с собой только ручка. Давайте". Полицейский протянул мне блокнот и ручку. Я в два счёта набросала портрет грабителя. Я запомнила его лицо на всю жизнь. "Классно рисуете", похвалил полицейский. А что насчёт особых примет? Глаза у него серые, на переносице небольшой шрам. Подумав, стала перечислять я. Волосы пепельные, ёжиком, над лбом глубокие залысины. А ещё на костяшках пальцев его правой руки две буквы: К и В. Вы удивительно наблюдательны, похвалил полицейский. И очень нам помогли. Он задал ещё пару вопросов, а потом, пожелав мне скорейшего выздоровления, полицейские ушли. Я почему-то ужасно устала от общения с ними и тут же провалилась в сон. Когда проснулась, рядом сидел папа. На душе сразу стало хорошо. Привет, сказала я, присаживаясь. Он не решился меня обнять, просто взял за руку. Мичонок, я так по тебе соскучился. А я по тебе. Как дела? Мы все чуть с ума не сошли от тревоги за тебя. Правда? Да, мне звонят каждые 15 минут. Папа заёрзал. Кстати, я принёс тебе кое-что. Он показал на свёрток, лежащий на коленях. Тут телефон, зарядка и твой блокнот с карандашами. Подумай, может, тебе ещё что-то надо? Нет, ничего не надо. Он посмотрел на меня сокоризной. Мия, так дело не пойдёт. Нам всем очень хочется тебя порадовать. Может, цветы принести? Или хочешь, куплю тебе новые духи? А помнишь, в детстве ты рисовал мне забавных гномиков, с которыми постоянно что-то случалось? спросила я. Помню. Можешь ещё нарисовать про них что-нибудь? Как тогда? Он напрягся, но помявшись кивнул. Мы с ним ещё немного поболтали о разном: о его работе, о соседях, о погоде за окном. А потом папа вдруг сказал: "С тобой тут, кстати, очень хочет поговорить ещё один человек". "Кто?" "Москвич твой, Платон". Мне стало не по себе. Он самый кивнул папа и впился в меня взглядом. Не думаю, что я уже достаточно окрепла для того, чтобы принимать кучу посетителей, пробормотала я. Мне сейчас нужно больше отдыхать и противопоказано нервничать. Я примерно так ему и сказал. Согласился папа. Передать ему, чтобы пришёл в другой день. Да, пожалуйста, передай. А лучше скажи, чтобы он подождал, когда меня выпишут. Он уверяет, что должен сказать тебе что-то важное. Он, кстати, примчался в Сочи сразу, как узнал, что с тобой произошло. Если у него и правда что-то важное, пусть напишет письмо, пробурчала я. Ладно, я передам. После того, как папа ушёл, я снова растянулась на кровати и задумалась. Зачем Платон хочет со мной увидеться? Не понимаю. И не уверена, что нам стоит встречаться. После нашего последнего разговора я часто о нём думала. В голове крутились эти его слова. В главном я не врал. Всё, что было между нами, настоящее. Мне так хотелось этому поверить. Мне хотелось, чтобы Платон снова приехал, попросил прощения. Я бы простила. Я ведь и сама не идеал, и дважды его обманывала: один раз ради Насти, второй ради Матвея. Да, я бы точно простила, если бы увидела, что Платон раскаивается в своём поступке. Но он больше не появился. А значит, те его слова ничего не стоили. Так, пустой трёп. На следующий день ко мне пришла Тамара Сергеевна. Взглянула на меня и тут же покраснела, замерла на пороге палаты. "Ну что же вы стоите, присаживайтесь", подсказала я. Она села на стул и тут же сутулилась, втянула голову в плечи. "Мия, я пришла посоветоваться. Твой папа предложил мне жить вместе, но мне кажется, что это как-то будет тебя стеснять. Я чуть не подпрыгнула на кровати, переспросила: "Что? Жить вместе?" Я ещё не дала согласия, стала оправдываться соседка. "Я не знала, как ты..." Вот это новость! Закричала я, придерживая швы на животе. "Я так рада, так рада за вас двоих. Правда?" Анна взглянула на меня недоверчиво. Конечно, я знала, что совместные дежурства на улице сблизили папу и Тамару Сергеевну, но боялась верить, что у них получится что-то серьёзное. А теперь они будут жить вместе. Боже, я сейчас свихнусь от счастья. Когда Тамара Сергеевна ушла, ко мне заглянула Настя. Ну и видок Сурово припечатала она: "Моль бледная, одна штука. Что у тебя с гемоглобином? Врач говорил, что плохо, но подробности я не запомнила". Настя осторожно обняла меня за плечи. "Когда тебя выпишут, я перееду к тебе с бочкой гранатового сока и буду лично вливать его в тебя литрами. Ты же знаешь, что я ненавижу гранатовый сок". Знаю, поэтому и буду тебя контролировать, чтобы не мухлевала. Я скорчила недовольную рожицу, сказала: "Ну всё, Насть, хватит обо мне. Ты о себе лучше рассказывай". "А что рассказывать? У меня всё по-старому. Снова зарегелась в Тиндере, жду принца. Пишет кто-нибудь интересный. Знаешь, ко мне, похоже, только интересные и тянутся". Она достала телефон и стала показывать фотки. "Гляди, вот это Серёжа. Он якобы не женат, но может встречаться исключительно в среду в обед. А это Федя. Он живёт с мамой, которая разрешает ему ходить на свидания только в светлое время суток". Она открыла ещё одно фото. "А это Антон. Хм, симпатичный". "Согласна". Вот только фотка старая, тридцатилетней давности. Сейчас он немножко сморщился. Ой, Насти, не смеши. У меня швы разойдутся. Смеётся Анна. Настя театрально нахмурилась. Нет, чтобы помочь подруге выбрать мужика. Я же сама не могу, глаза разбегаются. А ты напиши их имена на бумажках и в мешок. Точно, так и сделаю. Ты давай, выздоравливай быстрее, а то свадьбу пропустишь. Опять пришёл папа, сунул мне целый ворох листочков. Что это? спросила я. Тамара придумала, обзвонила твоих учеников и попросила нарисовать для тебя что-нибудь милое. Ой, как приятно. Я на мгновение прижала листы к груди и только потом стала рассматривать. Первый рисунок был от папы. Он нарисовал мне гномиков, варящих варенье. Спасибо, сказала я, с восторгом изучив каждую деталь. Папа улыбнулся. На втором рисунке была принцесса. Это, наверное, от Даши, да? спросила я. Сзади должно быть подписано. Я перевернула листок. Точно, Даша рисовала. Следующие десять минут я изучала детские работы, и почти у каждой угадывала автора. Только с последним рисунком замешкалась. На нем был нарисован грустный человечек, стоящий под окнами красно-белого здания с вывеской «Больничка». Интересно, чье это? Я перевернула листок. «Платон, двадцать восемь годиков», было написано на обороте. Листок выпал у меня из рук, съехал по краю постели на пол. Я взволнованно поглядела на папу. Тот показал взглядом на окно и развёл руками. Сползая с кровати, я доковыляла до окна и выглянула на улицу. Внизу, под окнами, и правда стоял Платон. Мы как-то сразу встретились с ним взглядом, и я тут же отшатнулась. ноги у меня подкосились я бы упала если бы папа меня не поймал тихо тихо не надо волноваться миёёнок пробормотал он встревожено потом отвёл меня обратно к кровати уложил хочешь я прямо сейчас скажу ему чтобы не приходил больше во взгляде папы читалась решимость наверное он и правда мог избавить меня от платона Найти правильные слова. Но мне вдруг нестерпимо захотелось узнать, Зачем Платон жаждет со мной повидаться. Вдруг что-то случилось, и нужна моя помощь. — Скажи ему, чтобы поднялся, — тихо произнесла я. — Я его выслушаю. — Уверена? — Да. Папа вышел, а я замерла, даже зажмурилась. Сердце колотилось, как бешеное. В какой-то момент я ощутила на себе чужой взгляд. Открыла глаза и дыхание перехватило. На пороге стоял Платон. Вид у него тоже был не ахти. Лицо осунулось, глаза казались воспалёнными. Фух, хоть не одна я сегодня страшила. Привет, тихо сказал Платон и шагнул ко мне.